— А как я тебя найду? — недоверчиво сказала она. — Посиди здесь, почитай книжку, через полчаса я к тебе выйду. Она пожала плечами, очередной раз сняла зимнее пальто и уселась штудировать очередной химический талмуд. Последние полчаса своей неудавшейся творческой биографии я решил провести так, чтобы не мучить себя и других. Я просто слонялся по коридорам и рассматривал все подряд. — Странное, признаюсь вам, дорогие читатели, — испытал я чувства. — Пожалуй, можно сказать и так. Это было чувство, с которым я тогда встретился и уж больше никогда не расставался в течение всей своей жизни. Вокруг меня бегли какие-то глупые накрашенные девицы из театрального кружка, в пышных платьях до пят и вот в царапанных лакированных туфельках. Проносились полуголые взрослые девушки из бального танца, украшенные черными мушками и конскими хвостами. Пятилетних детей, их в настоящие фрачные пары, и концертные платьица со скрипочками и флейтами в руках, вели на сцену возбужденные, дрожащие от волнения родители. На чердаке, среди сломанных кресел и шкафов, пели портвейн, закусывали колбасой и пели песни под гитару, члены клуба «Интернациональная дружба». Они отмечали день юного героя-антифашиста. Раскрасневшуюся девочку в черном свитере страстно целовал в углу какой-то мальчик в черном свитере. Я сразу догадал, что эти двое краса будут изображать героев-антифашистов на сцене. Пел хор, играл рояль, пианино и скрипки репетировали трио, глухотопали в такт участники ансамбля народного танца. Орали дверей концертмейстеры и хореографы, в кружке английского языка нестроенными голосами разучивали старинную шотландскую песню. Я слонялся по коридорам с блаженной улыбкой и думал про то, что мне нравится это все вместе и совершенно не интересно все это по отдельности. Я всему сочувствовал, со всеми радовался, всех любил, но не хотел входить ни в какую, абсолютно ни в какую дверь. Это было как на чужой елке, когда тебе до слез нравятся все дети, но, уходя, ты ловишь себя на том, что никто из них к тебе не подошел, а подружиться ты сам попросту постеснялся. Наконец я добрел до абсолютно тихой мемориальной комнаты Павлика Морозова. Здесь было совсем уж чисто и светло, нестерпимо ярко горела люстра, а перед портретом стояла стеклянная банка с цветами и скучал на карауле высокий парень в белой рубашке. Он погрозил мне кулаком, но не решил сойти с места, пока я обходил в комнату кругом. Комната была пуста. В ней было только высокое полукруглое окно, портрет, банка с цветами и часовой. А Павлике и Морозове я не знал в ту почти ничего. И дома, и в школе как-то стеснялись рассказывать о деталях его подвига. Хотя что-то стесняться. Бывают такие отцы, которых хочешь, не хочешь, побежишь докладывать. Поэтому Павлик был для меня просто пионером-героем, которого убили враги. Тихая смерть ребенка очень соответствовала моему лирическому настрою. Я посмотрел, посмотрел на портрет и вдруг заплакал. Парень на посту, удивленно хлопая глазами, смотрел на меня. — Ты что, дурак, что ли? — Пробасил он, видимо, пытаясь меня успокоить. Я махнул на него рукой и снова выбежал в коридор. Здесь меня и нашла мама приближавшись ко мне быстрыми, взволнованными шагами. — Пойдем! — закричала она. — Тебя согласились взять в оркестр народных инструментов? Видимо, мама сумела обаять руководителя оркестра прямо в холле, где он высокий и застенчивый раздевался в гардеробе для сотрудников. Навела на него сердобольная нянечка, с которой мама успела за этим учить на вечера крепко подружиться. — Василь, Василь, чего-то Тащила на меня за собой, пока мы спускались в подвал. — Ничего не хочет. Всех стесняется. Дайте ему какой-нибудь инструмент. — Пожалуйста, — сказал Василий Васильевич и выдал мне четыре деревянные ложки. — Ой, а мандолину нельзя? — расстроилась мама. — Милочка, — обиженным скрипучим голосом громко сказал Василий Васильевич. — Мы же готовимся к районному смотру, репетируем программу всему свое время, или вы не хотите? — Хотим! — испуганно закричала мама. — Теперь так, — деловито, — сказал Василь Васильевич. — Занятие три раза в неделю в семь вечера. — Трудно, я понимаю, но домашние задания готовить обязательно. Он недоверчиво посмотрел на меня. — Вот смотри. Он взял в сухую огромную ладонь две ложки и пробарабанил по колену чёткий ритм.